Глава двадцать шестая. Виг. «Знаешь», — сказала Рес, зависая вниз головой перед Марли, «строго говоря, это не мое дело».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 Рэс или Тереза, как решила Марли Глянов на затянутую в ламинированный пластик лицензию пилота, что висела на зажиме возле пульта управления сладкой Джейн, на время полета сняла свою парусиновую жилетку. Марли, отупев от радуги дермов, который Рэс налепила ей вдоль запястья, чтобы снять приступы тошноты при синдроме адаптации, тупо рассматривала татуированную розу. Рисунок был выполнен в японском стиле, насчитывающем многие столетия. И Марли сонно решила, что Роза ей нравится. Что, в общем, ей нравится и сама Рес, в которой было что-то и жесткое, и одновременно детское, и которая так трогательно заботилась о своей странной пассажирке. Рес восхищалась ее кожаным пальто и сумочкой, прежде чем свернув затолкать их в какую-то нилоновую сетку, уже набитую кассетами, печатными книгами и грязным бельем. Не знаю. Выдавила Марли: Мне просто нужно попытаться попасть внутрь. А ты знаешь, что это за штука, сестренка? Рэс поправляла ремни антигравитационной сетки вокруг плеч и запястья Марли. Какая штука? Марли моргнула. Так, куда мы летим? Это часть старых сердечников Тессье Эшпулов. Эта жестянка содержала раньше память их корпорации. Я о них слышала, сказала Марли, закрывая глаза. Андрея мне говорила. Конечно, кто о них не слышал. Когда-то они владели всем Фрисайдом, построили его, если уж на то пошло, а потом они сбрендили и все распродали. Приказали отпилить с конца веретена сибийное гнездо и оттащили его на другую орбиту. Но сердечники они перед уходом стерли подчистую. да еще зачем-то выжгли